Он был шестипалый и умный, и крестьянствовал. Земля была изношенная, переношенная, вымотанная вся, но было бортное ухожье, и еще отец поставил пасеки. Поставил, умер и перестал крестьянствовать, вышел из тягла. Тогда в тягла вошли мать и Яков шестипалый. Брат же его, Михалка, был в солдатах, его взяли еще перед Нарвским походом, когда Якова не было еще в Тягле, он еще не родился. Он был моложе брата на 15 лет. И вдруг теперь, через 22 года, пришла на погост какая-то команда, стала постоем, а к Якову явился старый солдат и сказался Михалкою. Мать его признала. Он смотрел строго. Как садились за стол, он смотрел в рот. Якову сколько ест, чтобы не слишком много ел. Что-то у него было на уме. Он посвистывал. Ходил на полковой двор, уезжал бывало. Он не любил разговаривать. Его на улице так отвлекали. «Эй, война!» И тягло тянул Яков. Мать стала сохнуть. В лице зелень, жадные глаза. Она тоже стала посматривать в рты, кто сколько ест. А иногда говаривала: «Хоть бы он шумел или разодрался, другие стоят». Другие, верно, шумствовали. Мундирчики у многих истратились, стали являться зепуны. Пять человек оказались в нетях, перестали ходить на полковой двор. Многие поженились, пристроились ко дворам, к дымам. Потом стали охаживать двор, огород. И в малое время команда расползлась и ударила во все стороны. Хоть чинила обиды и часто являлась солдатское воровство, но все-таки с шумными людьми можно жить. А потом полковой двор опустел. Уехал куда-то господин Капрал, и выросла во дворе жирная трава. Там остался один Одюнсфелдвебл, и он стал держать торг зольный и винный. И не слыхать было ни о балка полке, ни о самом господине балке командире. А Михалк слагал какое-то прошение. Он знал грамоте. И вот однажды поехал и приехал. Мундир издержался. Он построил себе из дерюги кафтан, а обшлагая от вороты, нашел на дерюгу. Шестипалый ходил и скучал под этим братним взглядом. Он не знал своего брата. Пока он тягло справлял, потай и ухожье его, и пчелы его, и мед, и воск. А война ест хлеб. Яков знал белить воск под луной, его научили. А солдат все приведет в пустоту. Раз как-то он задумался, вышел на двор, посмотрел на ухожье. Ухожье было темное. И сказал тихо. Не наямишься на этот род. Взошел в избу и дал денег солдату на вино. Солдат взял у него по счету, строго. Деньги у Якова были спрятаны в таком месте, что и мать не знала. В двух местах, в одном мало, в другом поболее. Он из малого места доставал для солдата. Михалка же составлял челобитную о характере. И он ее писал два года, по слову в день, а уезжал в город, и там по ему ту челобитную правил. «Всемилостивейший царь и государь! Служу я всенижайшей в господина Балко полку с году со всяким прилежанием!» Пули бит в нарвском деле в спину. от раны имел желтую болезнь и получил облегчение на марциальных водах по приказу вашего самодержавия. Ныне пришел в конечный упадок в деревне Сивачи, Мундир ветхий в дырьях, чего для ото всех осмеян. Характеру и трактаменту никакого не имею. И ныне всемилостивейшим вашему величеству указом даются чины и характеры. Того ради, всемилостивейший государь, прошу твоего самодержавия, дабы по милосердию вашему удостоен я был характером. Готов в поход, готов в баталию или в караул, рогатошным и трещоточным караульщикам, или в приказ, чем бы я мог пропитание иметь. Ваше величество, нижайший раб, господина балк полка солдат а подписывать все не торопился, и год, с которого был взят, не помнил. Носил полгода листок под рубахой и по ночам шелестил, и листок стал ветхий, как мундир. Просыпалась мать, поднимала худую голову и качала ею, как на шестке. Шелестит, хоть бы шумствовал, но однажды просиял. Ходил на зеленый двор, пришел домой, стал чистить ремень, косачом оголил бороду. И лик его просиял. Мать ахнула. Потом подступил к Якову и сказал. «Собираться по указу его самодержавия, по приказу господина Балк-полка. Давать подводу для отвоза арестованных в Санкт-Петербургск. По делу количества». И посмотрел кругом. И взгляд этот был, как звезда. Он не обращен был ни на мать, ни на брата. Он растекался по сторонам. И тогда мать и брат поняли, что дом не дом, а пчелы залетные. И воск будут другие топить, что нужно ехать. И они поехали. Ехали день и ночь и молчали. И приехали в Санкт-Петербург. И солдат продал своего брата в куншткамору и получил 50 рублей по указу его величества. Солдат господина Балк-полка. И он вернулся домой. А Яков стал монстр, потому что у него было по шести пальцев на обеих руках и на обеих ногах. И стал ковылять по Кикиным палатам, и получил характер, и стопник. И Яков посматривал на товарищей. Товарищи были заморские, без движения, большие лягушки, которых звали лягвы. Прилипало, которое липнет кораблям и может топить их. И Яков уважал, «прилипало» или иначе держеладье за то, что тот может топить корабли. Спрашивал сторожей. Сторожа стали называть ему Змей, морской пес, гнюсь. И Яков стал водить по камере посетителей. Он водил их по комнате, показывал шестым пальцем и говорил кратко: Клягва, вино простое! Или так. «Мальчонок, двойное вино». Он получал в месяц два рубля, а на дураков выдавали по рублю. Раз подьячий средней статьи, которому не дали калача, ухватил слона за хобот, что было настрого запрещено, потому что один другой хватится за хобот, потом могут его всего его оторвать. А потом стал хватать его якова за пальцы, чтобы лучше рассмотреть, какой он шестипалый. Тогда Яков, не говоря ни слова, показал подьячему кулак, и тот сразу осел. А потом запросил пардону и стал его уважать. И Яков жил в свое удовольствие. Перед отъездом пошел он в одно неизвестное место, отрыл деньги, завязал в пояс, и тот пояс был теперь на нем. И двупалые его боялись, а сторожа уважали. Он звал двупалых неумы. Он их водил в мыльню париться. А когда стал ходить за теми двумя головами внизу, он долго смотрел в Марьи Даниловне в глаза. А глаза были открыты, как будто она кого-то увидала, кого не ждала. И урод смотрел в строение жилок. И когда подсмотрел, какие жилки где находятся, тогда он понял, что такое человек. Но все дни ему было скучно. И ему казалось, что его скука от слона — что он такой серый, большой, с хоботом. И было положение. Они будут жить в каморе до самой смерти, а потом их положат в спирты, и они станут натуралии.